Двор ожил. В дробной перекличке Ставин и Форточек Закружился в дворовом коробе колготный хоровод. — За кем это? — Оля дурочка буянит. Давно пора. Все мозги своей пьяниной проела. Хоть меняйся. Да она тихая, тихая. Второй день над нами потолок ходуном ходит. Совсем щемолоденькая. Порченой кровь, бары, и мы молодость не впрок. Шаньпань с кейтбоком выходит. Помилуй ее, Господи, Эх, грехи, грехи наши. Дитев со двора уберите, укусит ненароком. Лева спрятал голову в колени, заткнул уши и некоторое время сидел так, мерно раскачиваясь. Потом пружинисто вскочил и выбежал на середину двора. «Замолчите вы!» Неистово взвизгнул он. «Слышите, замолчите!» Иначе я разобью ваши звериные морды, слышите? Пусть хоть кто-нибудь пикнет скоты, скоты, скоты, навозные черви. Василий еле усадил его снова. Он пытался еще что-то крикнуть, но в это время из парадного вынесли Ольгу, покрытую, как покойница, клейменной больничной простыней. И когда носилки поравнялись с Лавочкой, Лёва враз забыв обо всём, судорожно потянулся к сестре. — Олюшка! Как же это ты? Олюшка, а ведь мы с тобой ещё в концертах вместе выступать собирались. Он поплёлся за носилками. А всё я, всё я, Олюшка! Но около машины, между ним и носилками, встал высокий, лопатистообразный блондин, Судя по двубортному халату, врач, и снисходительно пожевывая мясистыми губами, взял актера за пуговицу плаща. Вам, милый, не следует здесь находиться. Вы сами на волосок от этого. Максимум покоя, минимум эмоций. Живите под девизом «хороший аппетит и плохая память», ей-богу, не прогадаете. Храмов схватил его за руку. — Скажите, доктор. Она скоро вернется домой. Ах, я так виноват перед ней! — Кто знает, милый, — потускнел тот, — кто знает. Чудеса — не такая уж редкая вещь. И уже захлопывая, дверцу за собой добавил, — только спокойнее. Не заставляйте меня заезжать к вам в гости дважды. У вас еще, милый, добрая половина жизни впереди. Поехали! Лёва сделал несколько шагов вслед за отъезжавшей каретой, потом, повернувшись, побрёл было обратно, но здесь столкнулся состоявший всё это время за его спиной матерью. И как-то само получилось, что он уронил голову ей на плечо, и оба они тихо и облегчённо заплакали. Ложков, глядя, как храмовы, взявшись за руки, минули двор и скрылись в парадном подъезде, дома прикинул про себя. — Под дрова чуланчик-то приспособить, что ли? Штабель вошел, шумно поставил на стол полбутылки и, не ожидая приглашения, сел. — Васьян! Голос его был тверд и ясен. — Я говорил без обида. — Ти не хотел, Грюша. Ти испугал, я не испугал. — Я сказал, Грюша, — вставай, моя жена. Грюша согласил, теперь ти обижаль. Он укоризненно покачал головой. — Не каращо. Ти, мой друзья, не каращу В ответ Ложков, разделывая селедку, кисло промямлил. Да что уж теперь делить-то? Делить-то теперь нечего. Слюшай сюда, Вася!» Рука водопроводчика накрыла его ладонь. «Бывай, друзьям Помогай мне строить дом! Жена котельная не каращу!» Ложков знал, о чем пойдет речь. Вот уже с неделю водил Отто во двор деловых гостей, то техника из жакта, то пожарного инспектора, то артельных жучков. Гости добросовестно примеряли угол двора между котельной и стеной соседнего строения, потом спускались к гостеприимному истопнику и вскоре выходили оттуда заметно навеселе. А третьего дня... От участкового получил дворник уже совсем точные сведения. Штабелю разрешили строиться. — Да, — подумал про себя Ложков, — вот тебе, Василий Васильевич, бабушка и Юрьев, день. Теперь еще и гвоздик в крышечку свою забьешь и забьешь. «Василий Васильевич!» А вслух сказал, «Мне на тебя нечего обижаться. На себя обижаться надо. Что ж, мне перед тобой ломаться, скребет на сердце, но это не в счет. Когда начать, думаешь, выходной твой здоровьей? Ложков не чувствуй ни вкуса, ни хмеля. В два глотка опрожнил стакан и коротко выдохнул. «Приду — Приду. Василий никогда еще не видел Ивана таким торжественно серьезным. Будто не траншею под фундамент собирался рыть Левушкин, а уходил в дальнюю-дальнюю и неверную дорогу, из которой хоть и надеялся вернуться, но не наверняка закладную пил как причищался прежде чем взяться за лопату он со строгой лаской оглядел всех и тихо заговорил божье дело начинаем братцы дом здесь шутки шутить никак нельзя такое дело не доделать грех и тяжкий он прикрестился с богом работал он молча крепко сжав зубы, ни на лопату не отставая от могутного водопроводчика. Тот лишь покряхтывал, стараясь не уступить дотошному плотнику. Прямо против него на пороге котельной груша чистила картошку. Она чистила ее, сидя на корточках. И вот, Весело орудуя лопатой, цепко ощупывал ее плотные икры взглядом, в котором светилось ласковое довольство. Груша изредка остуживала его деловую укоризной, но позы не меняла, и видно было, что ей нравится эта их безмолвная игра. Тридцативосьмилетний отто штабель переживал тот счастливый возраст, когда мужчина, особенно если он крепок и покладист, вроде него, Нравится всем женщинам от пятнадцати до ста. Василий, глядя на них, не ревновал. Нет. Обида перегорела в нем, но он все не мог избавиться от ощущения какой-то потери. Потери большой и важны. Ему словно стало вдруг чего-то не хватать для того, чтобы он мог поставить себя сейчас вровень с остальными, и это угнетение не оставляло его до самого вечера после того как пошабашили иван в один мах выбрался из траншеи достал из топливной ямы полена приискал в сарае две бросовые доски чуть потесал чуть построгал, и в три удара молотка вырос перед дворовой скамейкой стол любо посмотреть груши только руками развела Таким в Ванечка, а я-то думала, где и рассядем то Я бы из тебя, родимый, сделала человека. Иван в ответ только безобидно хохотнул. Не обошел Господь. Да и ум, грушенька, уму рознь. Есть ум к делу, а есть объяснительный. И цена им одинаковая. Один делает, другой объясняет, что к чему. А человеком я и так нахожусь, потому как на двух ногах, вот ты, не обижайся, выходит, во всем твоя неправда. Последние дневные блики сползали с остывающих крыш, и вечер тихий, по-июньски умиротворенный, заполнил двор, наливаясь чернильной густотой. Лица становились все неуловимее и неуловимее. Такие вечера располагают к разговору отвлеченному, без текущих злоб и забот. Затягиваясь после еды цигаркой, Левушкин мечтательно вздохнул. — Однако большое это дело — свой дом. — Да, — веско подтвердил водопроводчик. Ложков отмолчался. — Да уж, чего лучше, — задумчиво откликнулась груша. — Своя крыша над головой не чужая, не дареная. — Дворца не обещаю, — уверенно добавил Левушкин. — Но что сто лет простоит об заклад, Бьюз, такого у тебя и в Вении не было. Штабель ответил не сразу а когда ответил голос его держался на самой глухой ноте венение меня чего небель фронт бель пленбель гражданская война бель э не ничего небель домой не тянет нет твердо сказал отто нет Груша поеживая засмеялась. — Чудаки! — А я вот не могу! — погрустнел Левушкин. — Вспомню, волком выть хочется. Все кругом орут друг на дружку, мельтешат без дела. Суета — одно слово. А там спокой. И работа не в работу, а одни удовольствия. А тут и земля. Я нынче понюхал. Прелой, рогожий пахнет. Ох ты, Господи, уеду. Ложков не выдержал, съязвил. А сын ведь хотел, как у Меклера, чтоб на дантиста. Меклер, он Меклер и есть. Это по его части в чужую пасть лазить. А у меня, Борька, к нашему делу будет приучен. Чудаки! Опять, но уже не смеясь, поежил из груши. Штабель накрыл ее плечи своим пиджаком и встал. — ми пошоль спать! Два темных силуэта слились в один и растворились во тьме. — Тошно! Плотник сплюнул на огонек своей цигарки. Ложков посочувствовал. — Тошно! — Уйду я! — Только не в деревню! Нет тут для меня там жизни. Вот штабель достроится, и уйду. На заработки подамся, в Крым. Море там. Ты видел море хоть? Нет, не видел. Я не видал. А интерес есть. чего интересу? Да, да и все. Поскушнел ты, Вася. Нудно с тобой. Ходишь по земле. А зачем? Пока. Иван зло сплюнул и шагнул от стола. Уронив голову на стол, дворник сидел и думал, и все дума его начинались с Левушкинского «Зачем?». Русло воспоминаний расходилось протоками и ручейками, теряясь где-то у самых истоков детства. действительно Как и зачем? Прожил он свои теперешние тридцать девять лет. Куда шел, чего искал? Плыл ли он хоть раз в жизни против течения? Один раз. В юности, когда ушел из дому на шахту, все бросил. Теплый угол. братинина высокое покровительство. Жены его, тихой Марии, заботливый призор, слесарил. За инструмент брался, сердце пело. В армию шел, будто на именины. Послали в пески басмачей гнать. «Басмач — враг, значит, бей, значит, дави, значит, не давай пощады!» Но в лицо этого врага довелось ему увидеть только однажды, и был этому врагу от силы лет семнадцать. И лежал этот самый враг у его, Василия, ног простреленный на вылет из его, Василия Карабина что-то тогда обуглилось в нем, застыло навсегда. Тупо смотрел он на еще не высохшие капельки пота над безусой губой туркмена и все никак, помнится, не мог заставить себя отвернуться. Долго еще потом мерещились Василию эти капельки. Демобилизовался он почистый, с изуродованным предплечьем и выбитой в суставе ногой, И какая-то томительная тоска начала грызть его изнутри. В двадцать три определился дворником. Дела не было, было. Просто подвернулся под руку жактовскому дельцу. Метлу в зубы, бляху на фартук гуляй по двору. И не тужи, не мечты позади, не привязанности. Чуть согрела его случайные доли, и от той отказался, хлопоты напугали, а их хлопотом-то тем цена три копейки, даже меньше. Ночь зашуршала над лажковским ухом, кто-то брел по двору. Темное пятно двигалось прямо на него, и все явственнее, все отчетливее становилось характерное бормотание старухи шоколинисты. Хоть гвоздиком поживиться, хоть дощечку взять, Антихристы по щепочке, по камушку свое заберу. Василий раньше знал за ней эту слабость Собирать и стаскивать к себе разный хлам, Но только сейчас понял, какая страсть, Какая корысть владела постоянно старухой, И ему почему-то сразу вспомнились капельки Над безусой губой молоденького туркмена В грязной попахе. И ослепительное мгновение озарило истошным вопросом, Чего же мы не поделили? Чего? Ложков любил ту часть утра, Когда солнце еще не поднялось, Но все уж полноем Резкие гудки маневровых паровозов, перекличка птиц, цоканье копыта мостовую. Все это слышалось и ощущалось дворником в такое время с оголенной отчетливостью. Мир словно бы разговаривал с ним наедине. В участок ему достался небольшой, метров тридцать тротуара и столько же булыжника. Управиться совсем хватало и получаса. А потом он... Садился на лавочку, вот так унался в самую тишину, и обманчивое чувство покоя властно заполняло его. Казалось, ничего никогда не было и ничего никогда не будет, а есть испокон веков только эта вот долгая предсолнечная тишина, и он в ней. Но сегодня едва Василий отставил метлу во двор хозяйственный озираясь вошел и встал посреди высокий сутулый бородач судя по разношёрстной трёпанной одежде и спешей, и к тому же дальней дороги опершись на палку он чуть постоял цепко глядел двор и кивнул ложкову Здоров, Василий Васильевич, запамятовал не лажков даже привстал от неожиданности. Степана Цыганкова можно было разглядеть, как попав в любой рогожке. Степан пропал тогда же, после Воловской истории, и на восемь лет словно в воду конул. Правда, Калинин когда-то оговорился в походе, что, мол, цыганковский батя в дом Заки еще срок заработал, и большой, но толком не объяснил, в чем дело, и о Степане вскоре забыли. — Здоров! — растерян наткнул ему руку дворник. — Тебя, Степан Трофимович, уж ты, извини, похоронили сто раз, жена за упокой поминает. Он узнавал? И не узнавал соседа, цыганковская порода сказывалась во всем, в медвежьей могутности, в наспех, зато щедро в вырубленном лице, в лопатистой мощи ладони. Но говорил Степан обычного уверенно, со вдумчивым проникновением, и глаза его были высвечены изнутри тихим и ровным светом. — Сижу, манянька, с тобой, Василий, — проговорил Цыганков, умащивая между ног котомку. — Да и ходу. В Москве нашему брату под замком палаты. Что так? — Паспорт не тот, со статьей. Зашел бы к своим, хоть на день. Я уж участкового-то уломаю. Зачем? — Похоронили, оно и к лучшему. — Живы, небось, все живы вроде. Меньшая только твоя. — Чего? — В отсидке. Степан отнесся к известию с прежней уверенной покорностью, словно все это было ему заранее известно и в свои сроки предусмотрено, а потому не так уж и важно. Он только обхватил ладонями палку и уперся в них подбородком. — Поутихли... — Пора. Тихон жену привел, прибавление ожидается. — Ишь ты! Степан усмешливо прищурился. — Внуком, значит, обзавожусь. И чего? — И без такого деда проживет. Может, хоть старуху вызвать? Как она? В церковь зачастила. — Что это за дворец такой? — Степан кивнул в сторону уже выросшего на четверть штабелевского строения. — О трех ногах! — водопроводчик строится, женился. — Вот так-то, Василий Васильев, перетряхнут нас, собьют с понтолыку. Мы взбесимся и мечемся сослепу. Ни бог, ни черт не разберет, куда летим, чего хотим. А глядишь, и отстаивается все кругом с издава. Входит в свою колею. Людишек рожают, в церкви поют. Дома поднимаются всяк к своей доле приходит. Можно сказать перенесение святых мощей из кабака в полицию старцы говорят это всегда эд у нас вверх сам по себе низ сам по себе итог мамы с первоначалу перетряхнутые уж них село не ни городу А другой чудак сел наверху и тешится, распотрошил Россию. А она, родимая Токма, и сделала, что замутилась, и сызнова текет, как сто лет тому. А что ж нам-то? Да ты меньше думай и не сиди на одном месте. Сколько тебе веку-то? встал бы срубил посох по Уполисти и ай да за Урал, аль в степи. И так вдруг легко показалось Василию это сделать, так просто, что он прям-таки задохнулся неожиданно даренным откровением. Взять да и впрямь, пойти куда-нибудь, хоть одному, а то и с Левушкиным. Ведь никто тебя, сукиного сына, не держит. Но за последнюю же мысль уцепилось сомнение. Следом другое, третье. И через минуту недавнее воодушевление свое уже виделось ему блажью. Куда идти-то? Идти-то некуда. Везде одинаково. Да и теперь много не походишь, в раз мест найдут. Так и там люди живут, и там ума набрать можно. Эд, Токма, малых детей местом пугать пристало. Гляди, вот я весь не съели же. А где ж ты побыл-то, Степан Трофимович? Ложков намеренно, ускользая от тяжкого для себя разговора, вцепился в последнюю цыганковскую фразу. Видать, помяло о был Помяло. Неопределённо откликнулся тот и, словно засыпая, закрыл глаза и клюнул носом. Всякое бывало. Он снова поднял голову и, проникая соседа в упор, суховато отрезал. Я, Василий Васильев, там людскую душу загубил этой своей резкой откровенностью цыганков как бы определял что ему скрывать от людей нечего и что собеседник соответственно может решить для себя каким образом с ним держаться и все чем переполнился в эту минуту василий вылилось у него в тихий вопрос а теперь куда степа это на ущерб пошло Тепло пробираться буду. В Кутаиси перезимую, али в Батуми? Может, зайдешь ко мне, перекусишь, и стопка найдется? Не балуюсь после того... Это Степанова после того пронизано было сожалительной горестью, и Ложков вновь, как и давеча, проникся вдруг тяжестью, какую носит по свету этот, еще недавно, совсем чужой для него человек. — А харчишки у меня водятся. Я все больше деревнями иду, а там с моими руками не голодаешь, не обессудь. Не побрезговал бы, сам знаешь. А боюсь, живут спокойно и слава богу. Он тяжело оперся на палку, встал, и еще раз оглядел двор. Часом и сам себе не веришь, что жил тут, что жена есть, дети, что кузня была. Вроде и не было. Ничего такого. И вроде живу я странником, Божьим человеком. Сколько земле сроку? Чудно. Сила, куда более властная, чем простое людское расположение, Толкнула их друг к другу, и они обнялись. И как насмерть обиженным детям, ста им от этого объятия хоть и на короткое мгновение но теплее и просторнее на свете степан высокий размашистый шагнул на тротуар и будто подстерегавшие странника под ноги ему из за крыш выкатило солнце дом Водопроводчика поднимался как на дрожжах, ряд за рядом, ряд за рядом, и честь честью, из первосортного огнеупора в два с половиной кирпича и вдобавок ко всему под расшивку. Сходил Иван на соседнюю стройку пару раз, перекинулся словом с мастерами, постоял у одного другого заподручного и... «Радуйся, штабель двинулась вверх его жилье от ловкой левушкинской руки. Водопроводчик только улыбался и удивленно качал головой, стоя подручным около него. Василий внизу готовил раствор, а и Левушкин смотрел на друга сверху и подмигивал, и подсобнику передавалась эта его стремительная легкость, с какой покорял тот любое дело.